Глава 18. Вот значит, как выглядит традиционное испытание потока. Я срываюсь с места со всей доступной скоростью навстречу врагу, стремясь завладеть инициативой. Аура хищника разносится по арене, поднимая волны. Эта тварь на пике железного журавля. Змей всплывает, держась на поверхности бассейна. Вместе с волнами от него исходит дикая жажда крови. Зверя специально не кормили, чтобы не оставить мне и шанса. Обей, обей! скандируют трибуны. Эта тварь вызывает у них какой-то фанатичный восторг. И поддерживает публика явно не меня. Хищник атакует словно таран. Пасть, заполненная длинными зубами, раскрывается передо мной невообразимо широко. Небесные кастеты со звоном встречаются с острыми, похожими на кинжалы клыками. Видимо, было плохой идеей мериться с противником силой, пытаясь заблокировать удар, потому что меня сносит в сторону. Необузданной животной мощи в твари хватит на троих адептов. Я ощущаю приближающийся водный поток и пытаюсь разорвать дистанцию. Змей выплескивает свое ки, заставляя весь бассейн покрыться волнами. Мелкие водовороты раскручиваются повсюду, затрудняя мое перемещение, и это получается у зверюги гораздо лучше, чем у дайцана. Приходится постоянно двигаться. Стоит мне чуть замедлиться, как вихри начинают затягивать меня в самую пучину. Созданные оплетающим побегом древесные плавники Увеличили мою скорость, но в сравнении с хищником, для которого лазурная стихия родной дом, у меня нет шансов. Водяной змей использует тактику акулы, о которых слышал в том портовом городке. То есть стремительно налетает, пытаясь в движении откусить мне что-нибудь ненужное и проносится дальше. А у меня просто нет ничего ненужного. Приходится прибегать к хитрости и использовать его нападение как возможность оттолкнуться от вытянутой морды и ускориться. Так я обхожу опасные участки. Лишь однажды не успеваю вовремя среагировать, и острые клыки встречаются скрепче камня. Волны набегают, постоянно погружая меня под воду, и тут же водоворот, зарождающийся на дне, пытается меня затянуть в свои объятия. От врага я уже приноровился уворачиваться с помощью оплетающего побега. Резко выбрасываю длинную водоросль, вонзая ее в дно и дергаю за побег, чтобы сместиться. Мои удары пока не причиняют хищнику серьезного вреда, мешает вода. У меня нет твердой опоры под ногами, а вязкая лазурная жидкость ворует последние капли скорости. Поэтому приходится лишь блокировать и пытаться контратаковать. Вот только удары лишь раззадоривают водяного змея. Он верещит, как свинья на скотобойне, поднимая над поверхностью бассейна уродливую морду с длинными усами и мелкими рогами. Из пасти бьет мощнейший гейзер, вполне способный дробить гранит. Вот только обычная порода не пропитана ки, как моя техника, крепче камня. Там мгновенно покрывает мое тело, снижая урон. Правда, сразу тянет на дно. Вскинув руки, я блокирую шипящую струю, разделяя ее на мелкие потоки. Острые, как бритва, они рвут мои одежды и оставляют на теле мелкие порезы. Бассейн окрашивается алым под восторженный рев зрителей. Кто не любит смотреть, как сражается и умирает другой человек? Песка в часах осталось меньше четверти, надо продержаться до конца нашего поединка. Может, тогда его остановят, хотя. Нет, сомневаюсь. Иначе бы не играли столь грязно с самого начала. Придется что-то сделать с этой тварью. Да и не с руки мне проигрывать журавлю. Это же совсем какой-то позор? Умереть от клыков того, кто слабее тебя этапом. На земле я давно переломал бы ему все кости. Вот что значит правильный выбор поля боя. Он способен свести к нулю любое преимущество в силе. Есть в этом неплохой урок. Тем временем водная техника хищника сносит меня в один из водоворотов. Крутящийся поток подхватывает мое тело, унося в пучину. Враждебная ки вливается в сикущий вихрь, делая его сильнее и гораздо быстрее. Перед глазами не остается ничего, кроме мутной пелены бурлящей воды. Она обволакивает меня со всех сторон, сдавливая грудь в своих безжалостных объятиях. Легкие горят, требуя гладка воздуха, но вырваться из этой водяной ловушки почти невозможно. Лишь на короткий миг мне удается вскинуть голову над бурлящей поверхностью водоема, но меня тут же утаскивает обратно. Я отчаянно пытаюсь сориентироваться в этом подводном аду, но водоворот швыряет меня из стороны в сторону, как тряпичную куклу. Ки противника пронизывает каждую каплю, превращая воду в смертельное оружие. Она давит на меня со всех сторон норовя раздавить размолоть в кашу грибу изо всех сил едва не захлебываясь словно чуя что скоро попробует моего мяса змей с визгом ныряет ко мне пока я из последних сил борюсь с потоками он обвивает меня и тащит на дно зачерпнув спасительного воздуха понимаю что времени у меня почти не осталось бассейн глубокий а чешуйчатые кольца монстра словно оковы не выпускают меня Лишь сдавливают все сильнее с каждой прошедшей секундой. Мимолетным усилием трансформирую плавники, придав им остроты. Высвобожденные руки активно наносят удары, работая локтями. Дерево не может справиться с толстой чешуей. Я слишком медлителен для сильного точечного удара, который смог бы навредить змею. Выпускаю оплетающий побег, насколько мне хватает сил. Для создания буйства зелени требуется земля или другие растения рядом, но в воде их нет. Кольца змея скручиваются и внезапно ослабевают, а меня охватывает водяная сфера. Очередная техника духовного зверя. Я грибу, стараясь выплыть наверх. Перед глазами уже плывет от нехватки воздуха. Однако вражеская техника, словно камень, привязанный к ноге, тащит меня на дно. Вокруг сгущается тьма. Где-то сверху, сквозь толщу воды, пробивается свет, но до меня уже не доходит, рассеиваясь в глубоком бассейне. Единственные ориентиры — аура твари и колебания водяных потоков. Видимость почти нулевая. Я касаюсь дна ногами, и почти сразу по телу скользят лианоподобные водоросли. Вот мой шанс. Аура приближается со спины. Скованной толщей воды разворачиваюсь слишком медленно. Острые клинки зубов смыкаются на моем плече, пробивают крепче камня и вязнут в усиленной плоти. Оплетающий побег наполняет растительность убийственной силой. Сейчас не время жалеть ки. Водоросли вытягиваются и окутывают змея, замедляя его движение. Длинные скользкие плети обвиваются вокруг чешуйчатого тела, тварь извивается, пытаясь освободиться от липкого плена, но водоросли держат ее крепко, затягивая все туже с каждым движением. Кажется, будто сама вода ожила и восстала против речного хищника, призвав на помощь своих зеленых защитников. Водоросли опутывают зверя, словно рыбацкая сеть, сковывая его смертельную грацию. Чем сильнее он рвется на свободу, тем плотнее становится зеленый кокон, высасывая из него силы и лишая воли к сопротивлению. Пока противник дергается, мои пальцы проскальзывают ему под верхнюю челюсть и с силой толкают ее. Кровь сразу же щедро струится из раны, пасть размыкается всего на миг и вновь смыкается, добавляя новых дырок в плече. «Еще раз, изловчившись, вцепляюсь в обе челюсти и начинаю разводить их в стороны, накачивая оплетающий побег ки. Змей нехотя поддается. В тусклых глазах пылает ненависть. Разжав челюсть, стремительно отталкиваюсь от дна. Попытка всплыть безуспешна. Толща воды и водяная сфера не пускают меня, не дают вынырнуть за порцией живительного воздуха». «Мне осталось совсем немного. Тварь мечется, обрывая свои путы, но я мутнеющим сознанием лишь усиливаю намерение его раздавить. Водорослей становятся все больше, они оплетают змея со всех сторон. Значит, не хочешь меня отпускать, падаль?» «Опутанный змей щелкает пастью и рвется ко мне. Уклонившись от атаки, уже через миг седлаю его». Это ему, конечно, не по нраву, противник обрывает часть водорослей и начинает скручиваться, стараясь достать меня разъявленной пастью. Ноги крепко обвивают его тушу, а руки вцепляются в мощные челюсти монстра. Человеческие мышцы надрывно трещат в попытке сделать улыбку водного хищника привлекательнее. Последние капли воздуха вырываются из моих легких редкими пузырьками, грудь пылает, как проснувшийся вулкан. Серебристое ядро внутри разгорается и крепнет, или он, или я. Живым всплывет только один из нас. Мастера лазурного потока стоят на краю сцены, довольно наблюдая за волнующимся бассейном. Дайцан поворачивается к песочным часам. Последняя горсть неуклонно сыплется вниз. «Вот и все!» — ухмыляется он, ощутив, как аура чужака резко ослабла. «Последний вздох!» — стоящий неподалеку патриарх довольно кивает, поглаживая белоснежную бороду. На губах его мелькает хищная улыбка. «Хорошо сработано, очень хорошо!» — негромко произносит он. «Это еще что?» — вдруг удивленно восклицает один из мастеров. Алый поток поднимается из глубины бассейна, словно там проснулся кровавый подводный гейзер. Трибуны на миг умолкают и начинают шуметь с новой силой. Дайцан, скривившись, подходит к краю и замечает, как на поверхности показывается блестящая бритая голова чужака. Он жадно хватает ртом воздух. «Я еще жив!» — победоносный рев раскатывается над ареной. «А время! Время уже вышло!» Дайцану даже нет нужды оборачиваться на часы, чтобы подтвердить истинность сказанного. Он знает, что в этот раз проиграл. Хотел показать всем, что треклятый гордец Рен недостоин, а тот даже змея победил. Ни на кого нельзя положиться. Бесполезная тварь. Что с ней вообще стало? Словно услышав его мысли, бассейн дает ответ. На поверхность всплывает ониксово-карминовая туша с разорванной надвое пастью. Осколки костей, вывернутые наружу, блестят под яркими лучами солнца. Гробовая тишина сковывает трибуны. «Дай Рельмар, цокая языком, подзывает свою правую руку. На воде я держусь из последних сил. Чтобы добить тварь, пришлось влить почти всю ки в это последнее усилие. После недолгой тишины зрители начинают кричать. «Нет, орать во всю глотку!» Одним из первых я слышу надрывный вопль юна. «Достоин!» Его крик подхватывают, и мое признание раскатывается над бассейном и павильоном. «Достоин!» Шум сотен глоток вызывает волны. Несмотря на признание учеников, мастера не торопятся доставать меня из воды. На сцене верхушка секты Лазурного потока бурно обсуждает произошедшее. Я, медленно экономя остатки сил, грибу к краю, когда слово опять берет Дайцан. Подняв кулак, он заставляет утихнуть распаленных зрителей, что происходит далеко не сразу. «Рен, хоть ты и чужак, но я, Дайцан, старший мастер центрального павильона Лазурного потока, признаю твою силу». Эти слова даются ему с трудом. По правде говоря, выглядит он так, словно облизывает лимон, посыпанный пеплом. Внезапно в центр выходит сам патриарх. «Рен, ты показал нам свою силу, а теперь у ваш старика, и дай ответ. Ты готов теперь пополнить ряды лазурного потока? Его предложение звучит больше как угроза, однако я все же не отступаю от задуманного, моя речь дается мне тоже с трудом. Силы на исходе, держусь на голом упрямстве». «Уважаемый патриарх, в щедрости своей вы выделили мне месяц, и я с радостью дам вам ответ по его истечении. Пока что я мечтаю лишь о целебном зелье и долгом отдыхе. Не хочется принимать столь важное решение в попыхах. Приходится аккуратно подбирать выражение. Рельмар все же патриарх секты. Это, впрочем, ничего не меняет». Старика чуть удар не хватает от моей наглости. Вены вздуваются у него на лбу, а губы искривляются в гримасе дикой злости. Я помню свое обещание. «У тебя есть еще неделя, Рен», — бросает Рельмар и уходит прочь. Это он утверждал, что я сам вступлю к ним, но говорить что-либо сейчас бесполезно. Откинувшись на воду, словно на постель, я наслаждаюсь своей победой. Мастера дают волю ученикам. Трибуны бушуют без остановки, но я слышу не только похвалы. пожелания смерти, словно кинжалы, отравленные ядом, подло пытаются уколоть меня, но не выходит. В подбадривающих выкриках слышно, как старые устои медленно дают течь. Наконец на воде появляется лодка, и меня вытаскивают. Один из наставников внешнего павильона предлагает мне отправиться к лекарю, но я уже оценил свои повреждения. Серьезных травм нет, а остальное само заживет, как на медведе. Остаток дня проходит стремительно, ученикам не дают передохнуть. Как только я покидаю бассейн, а несколько практиков на лодках убирают тушу змея, кто-то из мастеров центрального павильона вызывает для экзекуции следующего. Испытания для каждого подбираются индивидуально. Тот, что вышел следом за мной, должен был создать водного дракона, подобного тому, что демонстрировали на открытии. Мастер, проводящий испытания, мешает бедняге, делая ровно то же самое, что и дайцан со мной. Времени ему дают гораздо меньше, поэтому испытания он проваливает. Я с интересом наблюдаю за каждым адептом, выходящим на водяную арену и впитываю все тонкости их техник. Пусть мы используем разные стихии, но в манипуляциях Ки есть много закономерностей, единых для всех. Концентрируюсь именно на них. Одно дело практика в привычных, пусть и сложных условиях, а другое — испытание на грани. Именно тут раскрывается все мастерство адепта. К вечеру, когда солнце неуклонно погружается в реку, на сцену возвращается Дайцан с Рельмаром. После моей победы они редко показывались. Видимо, уже готовят для меня что-то новенькое. Патриарх берет слово. По традиции мы завершаем испытание потока пиром. Прошедшие испытания получат награды. Прошу всех учеников проследовать внутрь. Глава теней господин Набору в последнее время спит мало. Большую часть времени он проводит в своем кабинете. Слишком многое пришлось контролировать лично. Нового чиновника на замену почившему Харису подобрать успели своевременно. К нему, естественно, приставили дополнительную охрану из теней. Владыку Альдавиана эти события не сильно взволновали. Повелитель сейчас всецело погружен в войну с демонами, и на такие мелочи, как смерть какой-то букашки, ему плевать. Он прибыл в столицу лишь за новой партией звездных детей, которую уже подготовили. Однако прикончившего Хариса убийцу так и не нашли. Из столицы он подозрительным образом испарился, словно лужа, высохшая на летнем солнце. И это действительно скверно. Нельзя давать повода императору усомниться в квалификации начальника своей тайной полиции. Иначе он может решить, что того давно пора заменить на посту. «Тень, убившая Рена», — повторила свои слова точь-в-точь. Точь. Против парня использовалась техника истребления жизни. Шансов пережить ее у практика практически нет, но что, если он все же смог? Каким-то чудом, неизвестным способом. Набору не хочет в это верить, однако всплывающие факты все сильнее подпитывают теорию, выдвинутую Яцутой. Вот и сейчас он собрал совет теней, перед которым высказывает собственные мысли по поводу происходящего в империи. Десять человек в темных одеждах, похожих друг на друга почти как капли воды, сидят за одним столом. А во главе него сам Набору в резном кресле. Имя Рен весьма распространено в Империи, но в основном среди простолюдинов. Набору лично отобрал доклады, хоть как-то связанные с практикующими, и таких набралось немного. Перед ним лежат три отчета о произошедших за последний год событиях, где фигурировало это самое имя. И последний, четвертый, о смерти Харриса. «Вы отлично потрудились», — глухо произносит набору. Но этого недостаточно. Убийца так и не найден». Его ладонь опускается на отчеты, каждый из которых он уже знает наизусть. Первый как раз из Академии почти годичной давности. Во втором описываются события, произошедшие у мраморного клыка. Там несколько адептов из секты Бескрайнего моря рассказали, что им помог странствующий практик по имени Рен. После происшествия в Академии минуло немало времени, да и Рен, весьма распространенное в Империи, имя. И это можно было бы списать на совпадение, в которое набору верил все меньше. Однако недавнее событие поразило всех присутствующих. Клан Алой Сакуры был полностью уничтожен. Пусть это и остатки некогда великого клана, но чтобы одиночка смог с ними разобраться, он должен быть невероятно силен. И там опять фигурирует злосчастное имя Рен. Это уже не похоже на совпадение. Самое странное в этой истории заключается даже не в чудесных победах и поразительных смертях. Если это один и тот же Рен, то как он смог так быстро очутиться в столице? После победы над кланом Алой Сакуры путь до столицы занял бы больше месяца. Даже кораблем невозможно так быстро добраться в столицу, а то, что это один и тот же человек, у набору уже почти не осталось сомнений. Во всех докладах сходится внешность. Аномально высокий черноволосый мужчина, средних лет с голубыми глазами. Дерется либо голыми руками, либо костетами. «Как такое возможно?» — вскакивает Яцута. «Даже у нашего повелителя нет техник перемещения на столь большие расстояния». Какой-то трюк кланов негромко высказывает предположение один из теней. Пытаются опорочить имя императора. Посеять смуту, ликвидируя ключевых лиц. «Я бы не назвал заштатный клан на грани развала и начальника снабжения ключевыми лицами!» С сарказмом возражает другой мужчина в темных одеждах. «Хватит припираться!» Набору отрывисто стучит ладонью по столу. «Вы должны выяснить истину». Кто этот Рен и откуда он обладает подобными техниками? Возможно, там, в глубинах библиотеки Академии, таится что-то, о чем мы даже не предполагали.